Истина. Как сложится далее судьба бывшего фашиста и мошенника, воли ЦРУ, оказавшегося на вершине невидимой пирамиды, чуть не завладевшей Италией, не так уж важно. Важнее другое. Кто или что позволило матраснику, наживавшемуся на подрядах для баз НАТО в Италии, сыграть роль, намного превосходящую его природные способности? Двух суждений быть не может. Джелли был вознесен столь высоко лишь потому, что сам являлся орудием в чужих руках. К такому заключению пришла комиссия итальянского парламента, более двух лет кропотливо собиравшая данные о заговоре ложи П-2. Отметив, что функции, которые осуществляла ложа П-2, были... бесспорно слишком велики для такого персонажа, как Личо Джелли, комиссия выдвинула следующую гипотезу. Над пирамидой магистра высилась иная, главная пирамида, которая и диктовала своему придатку конечные цели. Комиссия уклончиво заметила, какие силы действуют в верхней структуре, нам знать не дано, даже в самых общих выражениях, кроме идентификации отношений, связывающих Джелли секретными службами, то есть ЦРУ. Это полупризнание, однако, становится менее туманным, если, следуя совету авторов документа, посмотреть за рамки домашних горизонтов Италии. Над пирамидой итальянского масонства вознеслась и была связана с ней пирамида определенных кругов американского масонства, представляющего политико-финансовой олигархии США. Составители документа напомнили, что послевоенное становление итальянского масонства проходило под руководством и контролем американцев, в частности уже называвшегося работника ЦРУ Фрэнка Джильоти. В документе парламента Италии говорилось Обращает внимание появление Джелли на сцене в момент, когда исчезает Джильотти Причем не может не поражать многозначительное совпадение их функций Уход Джелли со сцены встревожил верхнюю пирамиду В Италию из Соединенных Штатов Америки Прибыла внушительная делегация американских масонов из Международной Лиги Прав Человека. Их приняли советники премьер-министра Италии. Свое негодующее заявление американцы адресовали Итальянской Лиге Защиты Прав Человека. Лучшего адреса поистине не найти. Ее возглавлял Бандьера, член ложи П-2. Когда же стало ясно, что Джелли скомпрометирован окончательно и надежд на его реабилитацию нет, его друзья, как по команде, повернулись на 180 градусов. Джелли и его ложа после всех панигириков были объявлены еретиками масонства. Мало того, Джелли, оказывается, действовал по велению Советского Союза. Он не больше, ни меньше... как агент КГБ. Последний тезис был сработан в спешке через две недели после захвата списков ложи. 3 апреля 1981 года в записках, подготовленных для руководителя секретной службы Министерства обороны генерала Сантовита, уже выдвигается версия о заговоре с Востока, центральной движущей силой которого является Джелли. Сами члены ложи П-2, дескать, ничего не знали и не ведали. Гипотеза Джелли, как агенте Востока, сочтена очень интересной. В последующих записях генерала эти линии развиты дальше. Оказывается, из списки, обнаруженные кастильон Фибокки, неверны. Их нарочно подсунул Джелли, чтобы дестабилизировать Италию, нанести государству удар в сердце. Да и сам скандал с П2, как и только что совершенное 13 мая 1981 года покушение на папу, часть все того же дестабилизирующего замысла. санта член ложи П2, хочет понятно, обелить себя.